Глава десятая. Молодой репортер, одетый по последней моде, с волосами, которые, по мнению заведующего отделом хроники, были чересчур длинны, болтал с секретаршей в приемной редакции. Ни он, ни она не заметили, как в приемной вошел человек маленького роста. Репортер с притворным равнодушием продолжал рассказывать о заданиях, которые ему поручали на этой неделе, Ему пришлось брать интервью у знаменитого импрессарио прибывшего в Кейптаун, со своим ревью. «Поизнательный импресарио уж, конечно, пришлет ему парочку контрамарок», — сообщил он и прозрачно намекнул, что еще не решил, кого пригласить. Секретарша посмеивалась, отшучивалась, время от времени звонил коммутатор, и она отвечала и соединяла. Человек маленького роста терпеливо стоял под надписью «Справочное» на английском и на «Африканс». Только когда он кашлянул, они заметили его. Секретарша почему-то сразу же решила, что он школьный учитель. «Прошу прощения, мисс», — произнес он сипло и снова кашлянул. Он говорил на «Африканс», но по акценту было ясно, что это не родной его язык, поэтому девушка, следуя инструкции, спросила по-английски, «Чем могу помочь вам, сэр?» Он, однако, продолжал на «Африканс», то ли из упрямства, то ли в убеждении, что так скорее добьется своего в редакции газеты, выходящей на этом языке. Мне хотелось бы поговорить с редактором. Репортер, всем своим видом показывая, что это его не касается, сосредоточенно созерцал висевший на стене рисунок редакционного карикатуриста К постоянно обращались с этой просьбой, и у нее был готов стандартный ответ, который она теперь и произнесла с той же доброй деловитостью, с какой манипулировала коммутатором. «Извините, сэр, редактор Виоганнесбурге в главной редакции, здесь только филиал, может быть, вы поговорите с заведующим отделом». Лицо посетителя выразило разочарование и сомнение. Он снял очки, И тут девушка поняла, что напыщенность придают ему именно эти очки без оправы. А сняв их, он стал просто маленьким человечком с остренькой, настороженной физиономией. «Я не уверен», — сказал он и взмахнул рукой с очками. Секретарша терпеть не могла своего учителя история, потому спросила посетителя более резко, чем обычно, «Вы по какому делу?» «Вам я не могу этого сказать». «Но это очень важно. В таком случае вам лучше поговорить с заведующим отделом». «Ну хорошо», — нехотя согласился он. Зажужжал коммутатор, и она потянула снять трубку. «Фрэнс», — сказала она репортеру, — «вы не проводите этого господина в кабинет к господину Лейбгену». И, переключая штекер, подумала, что очень ловко избавилась сразу от обоих. Всю неделю у Диона были несложные операции, но он испытывал постоянную неуверенность в себе и знал, что это замечает бригада. Он легко выходил из себя и временами был просто неуклюж. Особенно его пугала появившаяся у него рассеянность. Правда, в лаборатории все шло хорошо, они с Мулманом проверили успешную операцию на собаке, закрыли трехстворчатый клапан, стимулируя агрезию. Затем отвели кровь от правого предсердия на легкое. Получилось удачно. Они были готовы к главному. В четверг во второй половине дня он встретился с Триш в детской клинике и помог ей уладить все необходимые формальности. Джованни пошел с ними в палату. Он доверял Триш, а Триш доверяла Диону. В палате ждал Мулман. Дион перевел его из лаборатории в клинику. Три ближайшие недели он должен был всецело посвятить этому ребенку, подготовить его к операции, ассистировать во время ее и затем не отходить от Джованни ни на минуту весь послеоперационный период. Триш поцеловала сына в щеку и направилась к дверям. Джованни заплакал, Мулман пытался отвлечь его игрушкой, но мальчик только заплакал громче, где он увидел что Триш колеблется, и все же она решительно вышла из палаты. Они вместе шли по коридору, а сзади носились отчаянные вопли Джованни. Дион подумал, что Триш надо чем-то отвлечь. Он повез ее в отель на взморе, там они зашли в бар. Сначала они говорили о Джованни и операции, а затем стали вспоминать свои студенческие годы. Когда он предложил поужинать, она согласилась – Потом он отвез ее домой, она сняла квартиру недалеко от клиники, и она пригласила его зайти выпить кофе. Комната была залита лунным светом. Тришни сразу включила свет. Встал к окна, она молча смотрела на лунную дорожку, уходящую далеко в океан. Дион решил, что она ждет, чтобы он подошел к ней. Он попытался взять ее за руку. Спокойно, но решительно она высвободилась. Он почувствовал себя глупо и продолжал стоять рядом с ней. За окном, несмотря на поздний час, бесшумно кружили чайки. Они возникали черными силуэтами на фоне озаренных луной волн. «По вечерам я кормлю чаек, и они слетаются к моему окну», — негромко сказала Триш. И неожиданно для себя он сказал, «Ты прелесть». Она улыбнулась ему, потом, не сказав ни слова, вернулась к двери и зажгла свет. «Кофе?» — спросила она. «Спасибо», — отвечал он. Она, казалось, не заметила иронии в его голосе. Кухонька была крохотной и компактной, как корабельный камбус. Дион остановился в дверях и смотрел, как Триш заправляет электрический кофейник и достает чашки. «Это все твое?» — спросил он. Она покачала головой. «Квартира сдается с мебелью». Мне здесь принадлежит только вот так акварель. Вчера купила. Он подошел посмотреть. Уличная сценка. Подпись была ему незнакома. В проволочной корзине под акварелью лежали журналы в глянцевых обложках. Дион взял первый потавшийся под руку. Он оказался немецким. По-видимому, посвящен серьезному искусству. Дион начал его листать, и вдруг наткнулся на цветную фотографию Триш во всю страницу. Он недоуменно заморгал и снова посмотрел на обложку. Потом принялся разглядывать фотографию Триш в выпочканном красками комбинезоне. Стоит у Мольберта с полузаконченной картиной, изображающей гипсовую лошадь. Фотографу удалось схватить ее внимательную сосредоточенность. На следующих страницах еще фотографии. Триш в саду, Триш с Джованни на склоне холма, и оба смеются, Триш в огромной пустой студии, репродукции картин, ваза с желтыми цветами, пять фигур на странном кубическом фоне, безлюдное взморье. Он кое-как переводил подписи. «Подобно комете на небосводе искусств, Патриция Сидара, гениальный художник, воплощенный с изяществом и проникновенностью истинного гения. Он попробовал читать статью, но из кухни вышла тришняся чашки с горячим кофе. Он взял чашку и показал на журнал. «Я не знал, что ты знаменитость». Она взглянула на обложку и пожала плечами. «А это? Один мой приятель прислал». «Нет, серьезно, я не знал, что ты получила такое признание». Она помедлила, обдумывая ответ. «Ну, далеко не такое, как они утверждают. Ты ведь знаешь, как журналисты склонны все преувеличивать. Я неплохой художник, и мне кажется, становлюсь лучше». Его почему-то смутила ее прямота, и вновь в нем поднялось тревожное чувство утраты, словно она ускользнула туда, куда он не может за ней последовать. Перед ним захлопнули дверь, неосязаемую, невещественную. Он знал только, что скрытая от него тайна имеет какое-то отношение к ее живописи, и к этой статье в журнале, который он все еще держал в руках. Геон положил журнал на место и торопливо выпил кофе. Они опять заговорили о Джованни. Он рассказывал ей, успокаивая о том, что будет проделано в ближайшие дни анализы крови и пробы на перекрестную совместимость, рентген, чтобы убедиться, что в легких чисто, анализы мочи, чтобы исключить болезни почек и диабет. Все это очень простые процедуры, уверял он ее. Мулман, мягкий и добрый человек, желание освоится и будет весел и спокоен. Он откинулся на спинку кресла и улыбнулся ей. — А я узнаю, что ты знаменитый художник. «И теперь ты пишешь все время?» «Да». Прежде чем он нашелся, что сказать, она поднялась и пошла в кухню за кофе. А когда вернулась, они снова начали говорить о Джованни. Дион понимал, что она хотела бы, чтобы он ушел, а ему хотелось остаться. Он знал, что не нужен ей и испытывал неодолимую потребность стать ей нужным. Он попытался опять заговорить о ее работе, взломать захлопнувшуюся перед ним дверь. Она отвечала уклончиво. Наконец она предложила ему коньяку, и он согласился. Он продолжал говорить и, сам изумляясь, слушал свои бессвязные рассуждения, но был не в силах остановиться. Он окинул взглядом неуютную скупо обставленную комнату. «Остаться бы здесь на всю ночь». И к черту завтрашнее мучительное объяснение. При этой мысли он вспомнил Элизабет, и что когда-то она тоже снимала такую же квартиру. Элизабет и Дион. Элизабет и Филипп. А вдруг та квартира была для Филиппа тем же, чем это сейчас кажется ему? особым замкнутым миром, куда не может вторгнуться ничто. Ни телефонный вызов в больницу, ни необходимость думать о цвете своей кожи. Он поставил рюмку и поднялся, с удивлением обнаружив, что пошатывается. «Мне пора», — сказал он. Дежурный редактор был близок к отчаянию. Две внутренние полосы пора сдавать в набор, а у него не было ни одного хоть сколько-нибудь броского материала. Он лихорадочно перелистал стопку заметок. «Ничего. Мне нужна заглавная статья на шестую полосу» напомнил ему старший техред. «Да знаю я», — ответил он, и снова запустил пятерню в волосы. «К вечеру в пятницу всегда горячка, придется все-таки обретись статьей о разводе, какая бы она там ни была. Эх, было бы сейчас воскресенье, они с женой на реку по воскресеньям ездили, удить рыбу». Из трубы пневматической почты у его локтя с хлопком вылетел патрон. Он с надеждой развернул содержимое. Сначала шли листки с биржевыми курсами, и он отложил их в сторону. Затем корреспонденция, помеченная Кейптауном, где у них было отделение, он прочел первый абзац и воскликнул. «Ого-го!» Техред, правивший что-то в макете полосы, посмотрел в его сторону. «Черт!» — буркнул редактор, продолжая читать, и возбужденно сообщил. «Вот это материальчик, Джанти!» Это от Лейбгена из Кейптауна. Он передал ему первый листок, а сам стал читать дальше. Он был радостно возбужден. В любом случае шестая страница обеспечена. Дион проснулся с чувством полной опустошенности, но в первый момент не мог понять, в чем дело. Затем в памяти всплыли исполненные горечи разрозненные обрывки, сложились в единое целое. Вчера ночью они поссорились с Элизабет из-за его отношения к Лизе. Это был лишь предлог, а истинная причина заключалась совсем в другом, в том, что глубоко скрыто. Он почувствовал, что его жену снидает какой-то внутренний жар, заметил, с испугом заметил, в ней ярость запертого в клетку животного, дикого зверя, который с ожесточением бросается на прутья и решетки, стремясь вырваться на волю. Но причину он не понимал. В окно спальни врывались лучи солнца, под косым углом ложились на одеяло, так что оно стало совсем горячим, где он вспотел, сбросил одеяло и вытянулся на спине. А может быть, Элизабет ощутила перемену в нем самом? А вдруг она знает или догадывается, подумал он виновата. Женская интуиция — чепуха. Да и переменился ли он? Что он чувствует на самом деле? Что скрывается за влечением к триж, за иллюзией возвращенной молодости, за общими воспоминаниями и интересами? Этот беспомощный самоанализ причинял невыносимую боль, а потому он сел в кровати и потянулся за халатом. По пути в ванную он услышал на кухне привычный, успокаивающий стук посуды. Он побрился и принял душ, повернув кран холодной воды и подставив жарящим струям тело Но ледяная вода не освежила, не смыла томившие его сомнения и растерянность. Было воскресенье, и он надел спортивные брюки и поверх рубашки с открытым воротом натянул старый свитер, потому что, несмотря на яркое солнце, день обещал быть прохладным. Элизабет на кухне готовила завтрак. Запах яичницы с грудинкой и жарящегося хлеба пробудил в нем голод, и он вспомнил, что вчера практически не ужинал. Ссора началась еще до ужина и продолжалась все время, пока они сидели за столом, так что было не до еды. «Доброе утро», — сказал он выжидательно. Элизабет посмотрела на него, и он подумал, что глаза у нее цвета льда, морского льда, зеленые, как айсберги на картинах, вздымающийся над зеленоватой синевой океана Она посмотрела на него и отвернулась, не ответив. На плите в стеклянном кофейнике бурлил кофе, и он молча налил себе чашку. Он выпил его без молока и сахара, поставил чашку и направился к двери. «Я съезжу в город за газетами», — сказала Наризабет. На этот раз она даже не взглянула на него и опять ничего не ответила. Он все еще кипел от злости, когда остановился у киоска почти в центре города, где обычно покупал воскресные газеты. Дура! а Может, она воображает, что таким способом чего-то добьется? Он начал машинально перелистывать верхнюю газету в купленной им стопке. Воскресный выпуск на африканс. Он рассеянно прочитал заголовки, подписи, фотографиями и вдруг перевернув страницу замер Через всю страницу набраннный самым крупным шрифтом тянулся заголовок требуя внимания к тревожному известию, гарантируя его сенсационность предупреждая об его ужасности гибельных последствиях южжно of цветной врач создает младенцев пробирки под заголовок не такой броский пояснял опыт с женской яйцеклеткой в Кейптаунской лаборатории». Ниже, с фотографии чуть наклонив голову, чуть насмешливо улыбался Филипп, один из снимков, сделанных в тот день, когда Филипп читал лекцию в университете. «О, Господи!» — пробормотал Дион и пробежал глазами длинное сообщение, но своей фамилии не обнаружил, хоть за это спасибо. Он принялся читать внимательнее. Заметка была состряпана ловко, с расчетом создать впечатление объективности, но за якобы бесстрастным изложением фактов проступали злобые возмущения. От неназванного лица поступили сведения о том, что происходит в этой киптаунской лаборатории. Вывод напрашивался сам собой. Всякий маломальски грамотный читатель мог сделать его. Дион дважды прочел заметку от начала до конца. Да, его фамилия в ней не фигурирует, а теперь необходимо принять меры, чтобы Филипп не втянул его в эту историю. Точность фактов, изложенных в заметке, указывала, что они получены от человека, который хорошо осведомлен. Однако, возможно, чтобы нарисовать как можно более абсурдную картину, он ни словом не обмолвился о цели этих исследований. Автор заметки якобы запросил мнение ряда видных ученых, ни одной фамилии названо не было, и никто из них не мог назвать научной причины для подобного эксперимента, а поэтому он дал собственное толкование этого сатанинского вмешательства в дела природы. Искусственная жизнь создается потому лишь, что некий так называемый ученый пытается бросить вызов Божьему промыслу ради личной славы присваивая себе прерогативы Творца. Если б только эти тупицы позаботились узнать истинную цель эксперимента, но это испортило бы сенсацию. Куда проще поверить броской лжи неведомого осведомителя. Кто, черт побери, это мог быть? Очевидно, кто-то, обладающий некоторыми познаниями в медицине, сводящий старые счеты. Немедленно к Филиппу предупредить, чтобы он никаких сведений больше не давал. Конечно, причиной явилась его расовая принадлежность. Она сыграла роль катализатора и определила характер реакции. Надо спасти его от них, от травли, от собачьей своры, которая уже бежит по следу с пронзительным лаем, возвещая, что добыча загнана. Филипп не отступится и не обратится в бегство. Он будет наблюдать, за ними с холодной отчужденностью и презрением, и не подумает спастись. И разъяренные, что их лишили радости погонь они бросятся на него и растерзают. Ему надо помочь, неофициально, конечно, из-за кулис, только так и можно вести себя в этом мерзком деле. Дион включил мотор. Он предупредит Филиппа и внушит тому, что его собственная помощь будет тем эффективнее, чем меньше он лично будет в этом замешан. Заметку о младенцах в это воскресное утро читали другие люди. В номере отеля на набережной сидел дюжи толстяк, перед которым стоял поднос с остатками обильного завтрака. Он пил вторую чашку кофе и рестал газету, просматривая заголовки. Он перевернул страницу, и в глаза ему сразу бросилась большая фотография. Презрительно фыркнув, он уже хотел перейти к следующей странице, Но, прочитав фамилию под снимком, задержался и перевел взгляд на заголовок. С удивлением дважды его перечитал, а затем проштудировал заметку. Его обычное красное лицо побагровело от ярости или злорадства, угадать было трудно. «Марти!» — крикнул он. В ванной комнате стих шум спускаемой воды, и через несколько секунд его жена спросила из-за двери, «Что ты сказал?» «Этот проклятый Гатинтот, о котором я тебе рассказывал. Ну, тот в лифте». «Что-что?» — переспросила она в недоумении. Он насупился, раздраженный ее непонятливостью. «Так называемый профессор, который надерзил мне». «А?» Он понял, что она ничего не помнит, и рассердился на нее за такую забывчивость, ведь речь шла о покушении на его достоинство. «О нем есть кое-что в газете», — буркнул он. «Так что же?» Он изнасиловал белую женщину. В ванной испуганно взвизгнули, и толстяк злорадно ухмыльнулся. Потом налил себе кофе и опять уставился на фотографию. Звали толстяка Иоганнес Якуб Гендрих Дютюа, и он был депутатом провинциального совета от самого консервативного, в основном фермерского избирательного округа на северо-западе. В он приехал на съезд националистической партии и на завтрашнем заседании должен был выступить по нескольким пунктам повестки дня. Священник голландской реформистской церкви читал газету, закрыв дверь в кабинет, чтобы ему не мешали. Закрытая дверь служила домашним сигналом, что пастор занят. Он уединялся так каждое воскресенье, не задумываясь, почему, собственно, столь тщательно закрывает дверь, однако порой еженедельный ритуал с чтением газеты бывал ему неприятен. Взгляды его церкви, его собственные, на мораль отличались узостью и строгостью, и он вполне отдавал себе отчет в том, что этот его поступок можно истолковать превратно как греховный ибо воскресная газета была исчадием ада, однако знакомство с ней почитал своим долгом, тем более что данная газета специализировалась на сенсационной подаче фактов и событий, вызывающих широкий интерес публики. Пастор верил, что обязан знать мысли своей паствы. Немало наиболее удачных его проповедей опирались на случаи, вычитанные вот так, Воскресное утро. Когда Дион вошел в холл своего дома с кипой газет под мышкой, там была Элизабет. «Мне нужно позвонить», — сказал он коротко. «Дело неотложное, я пойду в кабинет». «Подать тебе завтрак туда?» «Нет, спасибо, я не буду завтракать». Она сдержанно кивнула и отвернулась. Дион заколебался, сказать ей «нет, лучше пусть ничего не знает». В свое время он записал номер, по которому можно было найти Филиппа. Длинные гудки звенели в ухе, точно в трубку забрался комар. Не отвечает. Он нажал на рычаг и снова набрал номер. Опять не отвечает. Через полминуту он со стуком положил трубку, спрыгнул со стола и начал расхаживать по кабинету. Зазвонил телефон, и он схватил трубку, ожидая услышать голос Филиппа. Но услышал незнакомый женский голос. Профессор Вандер Риетт. «Да», — резко бросил он. «Говорит Уинфред Андерсон из Мэйл. Извините, что беспокою вас в воскресенье. Вы вряд ли помните, но я брала интервью у вас и профессора Филиппа Дэвидса в начале этого года, перед лекцией, которую профессор Дэвидс...» «Да, помню», — сказал он сухо. «Сегодня в утренней газете на Африканс помещен крайне интересный материал об эксперименте, который ведет профессор Дэвидс, и мы подумали, что... Ваше высказывание? Мне очень жаль, но я ничего не знаю о работе профессора Дэвидса. Не следовало ли быть более дипломатичным? Но он ничего не мог с собой поделать. Я хирург-кардиолог, как вам известно. Он генетик. Мы работаем в совершенно разных областях. Я понимаю, профессор, но мы подумали, поскольку вы такие близкие друзья, и... Мне очень жаль, но по этому вопросу я ничего сказать не могу. Мне нечего добавить. Твердо произнес Дион, нажал на рычаг и едва раздался гудок, начал снова набирать номер. В понедельник утренние газеты перепечатали содержание заметки из «Африкан Санди», добавив последние сведения. «Профессор Дэвидс недостижим. Министр здравоохранения и президент медицинского совета оба заявили, дело расследуется и будут приняты соответствующие меры». Одна газета посвятила коротенький абзац проповеди, произнесенной священником Голландской реформистской церкви в одном из пригородов. Пастор, как и можно было ожидать, назвал эксперимент «кознями дьявола». Геон ехал в клинику полной тревоги. Накануне он весь вечер дозванивался Филиппу, но тщетно. До сих пор его имя нигде не упоминалось, однако Долго ли так будет продолжаться? Одно неосторожное слово. Снова и снова он перебирал в уме причины, по которым ему следовало остаться в стороне. У дверей палаты ждали несколько человек из кардиологического отделения. Меньше обычного. По-прежнему вопрос нехватки кадров в отделении оставался нерешенным. А столько надо думать, столько не сделано. Он рассеянно поздоровался. Робби был уже в ординаторской. «Здравствуйте, Геон. Доброе утро». Робби поглядел на него иронически. Друг Филипп как будто попал в небольшую передрягу, ищет новый способ делать детей. А чем ему не нравится старый? Или он того? Кто-то неловко засмеялся, но едва Геон повернулся, и они увидели его лицо, как воцарилась полная тишина. Мне казалось, он и ваш друг Робби. Робби тоже засмеялся и отвел глаза. Но, само собой, я... Если раньше тон Диона был резким, теперь он стал еще и презрительным. И даже если вы больше не считаете его другом, он остается вашим коллегой. Робби оторопел и поглядел на него. Затем, явно стараясь обратить все это в шутку, поднял руки над головой. Не стреляйте, шериф, я сдаюсь. Дион все так же хмурясь надел халат и направился к двери. «Я ведь только пошутил», — извиняющимся голосом сказал Робби, «стоит ли горячиться по пустякам?» Он ухмыльнулся в спину диона «Может, и вы тоже занимались изготовлением младенцев?» Дион был уже за дверью. При этих словах он резко обернулся, и Робби, не ожидавши этого, натолкнулся на него и попятился. Дион смотрел на него прищурясь, чуть пригнувшись, словно перед прыжком и ледяным голосом отрезал. «Я никакого отношения к его работе не имею, но он мой друг, даже если потерял вашу дружбу. Я пришел бы ему на помощь как собственному брату». Во время обхода атмосфера оставалась напряженной. Все с тревогой следили за лицом Диона, и кое-кто на всякий случай старался укрыться за спинами остальных. В середине обхода Дион не слишком убедительно сослался на то, что его ждут в приемной, и ушел. Теперь Филипп, наверное, уже у себя. Он шел через вестибюль к двери, когда по лестнице, прыгая через ступеньки, сбежал Мулман. «Профессор! Профессор!» Дион нехотя остановился. Очки Мулмана соскользнули на самый кончик носа, и он смотрел поверх них. «Собака, которую мы оперировали на прошлой неделе», «Все еще молодцом!» «А, очень хорошо», — сказал Дион, и Мулман явно растерялся, не понимая этого равнодушия. «Пожалуй, эксперименты мы можем кончить», — сказал Дион. «А как Джованни?» «Прекрасно», — ответил молман и глубоко вздохнул, стараясь справиться с нервным заиканием. «Вы за ним присматриваете?» «Да, сэр». «Значит, все хорошо». Дион сказал это... Явно давая понять, что разговор окончен, но Мулман словно ничего не заметил и пошел рядом с Дионом к выходу. «Я хотел бы...» — профессор Дион, охмурившись, повернулся к нему. «Ну, что еще?» — явно волнуясь, Мулман спросил. «Вы видели статью «Фторакси, сэр». Какую статью?» молман тут же вытащил из кармана свернутый журнал. Он раскрыл его на загнутой странице и протянул Диону. «Боюсь, французы вас опередили, сэр». В голосе Моумана звучало неподдельное сочувствие. Одного взгляда на диаграммы было достаточно. Диону не нужно было читать текст. Он видел перед собой точное воспроизведение методики исправления атрезии трехстворчатого клапана. Фамилия одного из авторов была ему знакома. Они встречались на конгрессе в Лондоне. Они уже оперировали больных. «Нет, сэр», — Молман перевернул страницу. «Они пишут, что у них намечено несколько пациентов, но пока еще ни одной операции они не делали». Дион попытался изобразить на лице улыбку. «Так что пока нам по-прежнему неизвестно, какой результат она даст на людях». Молман медленно кивнул. «Такая не задача, профессор. Но ведь это не так уж и важно, а?» Дион надеялся, что его слова прозвучали убедительно. Показывать это не положено, так диктует правило поведения настоящего мужчины. Тебя озарила блистательная идея, и ты трудился над ее воплощением, отрабатывая каждую мелочь, исходил кровавым потом, когда что-то не ладилось, и находил такие решения, проверяя и перепроверяя. А затем кто-то в другой части света, кого тоже осенила эта идея, только раньше, появляется неизвестно откуда и отгоняет тебя на финише. И хотя ты хочешь зарычать, растерзать его, ты, словно собака в наморднике, должен улыбаться и поздравлять его с победой. Тот, кто умеет проигрывать достойно, нравится всем. Правда, его имя забывают очень быстро. «Значит, мы все-таки будем продолжать, сэр?» — неуверенно спросил Моуман. «Разумеется». «Вот хорошо», — выпалил молодой человек и покраснел от того, что выдал свои чувства. Геон отправился к себе в клинику и пытался безуспешно разыскать Филиппе. Он хотел сосредоточиться на статье французских хирургов и не мог. К концу дня раздался зуммер селектора. «Да, вам звонят, профессор». Но джентльмен не пожелал назвать себя. В голосе Дженни сквозило неодобрение. Он говорит, что по личному делу и что это очень важно. «Филипп, должно быть Филипп, наконец-то!» соедините И сразу же в трубке разбилось. «Дион, что к дьяволу происходит?» Голос захлебывался и одновременно был настороженным, словно говоривший то и дело оглядывался через плечо. Дион с тревогой узнал этот голос. «Здравствуйте, Барри! К черту! Вы меня солгали! Все эти выдумки, что яичники нужны для опытов с гормонами, вы понимаете, в какое положение меня поставили?» Дион отвел трубку от уха, и с отвращением покосился на нее. Голос продолжал что-то яростно бормотать. Когда он, наконец, тих, Дион поднес трубку к уху. «Алло, алло!» — встревоженно взывал Барри. «Успокойтесь, Барри», — сказал Дион неторопливо, растягивая слова. «Я вас слышу. А теперь вы меня выслушайте». «Мне нечего слушать!» — взвизгнул его собеседник. «Если проследят...» эти удаленные яичники, черт бы их побрал, поступали от меня, все будет кончено. Вся моя практика тогда к чертовой матери. Послушайте, сказал Дион самым резким тоном, на какой был способен. Стенания тут же прекратились. Во-первых, вас ни в чем нельзя обвинить. Вы оперировали по абсолютно показанным поводам. С той лишь разницей, что удаленные яичники не сжигались, а передавались мне для научных опытов. «Нет, погодите!» — сердито крикнул он, чтобы предотвратить новый поток слов. «Во-вторых, проследить, что они поступали от вас, вообще невозможно. Только я знаю, откуда они, а я ничего не скажу». Голос собеседника сразу изменился. Теперь он захлебывался от благодарности. «Дион, это по-настоящему благородно с вашей стороны. У меня точно гора с плеч. Я место себе не находил в столь минуты, как эта проклятая газетенка», Но если вы готовы взять все на себя так... И, наконец, прервал его Дион все тем же тоном. Я не понимаю, почему вы в такой панике? Они подбираются к Дэвидсу и его опытам. Вопрос о том, откуда яичники вообще второстепенные. секунды испуганного молчания. Затем голос воскликнул. Господи, где вы были весь день? Разве вы не знаете, что происходит? Что вы имеете в виду? Они намерены вынести все это сегодня на заседание факультета. И главный вопрос — откуда яичники? Неужели вы не знаете, какие ходят слухи? «Меня слухи не интересуют», — сказал Дион с не слишком убедительным пренебрежением. Барри злобно усмехнулся. «А не мешало бы? Вы могли бы услышать кое-что небезынтересное для себя?» Он помолчал и вдруг резко спросил. «А вы знаете, что сегодня собирает факультет?» «Да», — сказал он. Это было не совсем ложью. Как всегда, Дженни положила извещение и повестку ему на стол в начале недели, и, как всегда, он смял их и бросил в корзину для бумаг. «Вы придете?» «Не знаю. Я еще не решил». «Нет, приходите. Возглавить атаку собирается ваш собственный шеф». «Шеф?» «Старик Снайман. Он потребовал специального обсуждения» как по делу, представляющему особую важность для всего факультета. Ходят слухи, что он жаждет расправиться именно с вами, но ведь этого не может быть. Это исключено. Так вы придете? Я еще не решил. Пожалуйста, Дион, не упоминаете моего имени. Не упомянул Я не могу просить вас поклясться, но вы знаете, чем это обернется для меня. Это хмыканье начал раздражать Диона. «Послушайте, я же сказал, что от меня никто ничего не узнает. Вам этого мало? Профессор Дэвидс единственный, кому это известно, а он будет молчать». «Это цветной-то?» — скептически спросил Барри. «Да, цветной», — отрезал Геон. «И позвольте мне сказать вам еще, друг мой, по сравнению с этим цветным вы просто дерьмо». Секунду он с угрюмым удовольствием слушал вопли негодования на том конце провода. «До свидания, Барри!» — сказал он и положил трубку. И тут же понял, что разделаться с этой историей так же просто и окончательно ему не удастся. Снайман. Да, об этом надо подумать. Неужели этот насмерть перепуганный ублюдок не ошибается, и старик что-то разведал? Как сказал в тот день, когда они окончательно поругались: У меня есть свои источники информации. Г где он сидел неподвижно откинув голову, точно вслушивался в тишину и прижав палец к губам будто говорил себе: С -с -с". «Снайман охотится на него, и это его оружие, что он слышал, что он знает, о чем догадывается. Собрания обычно назначаются на середину дня, время еще есть, но прежде надо решить, идти ли ему, благоразумно лето ведь стоит ему рассердиться, он не смолчит. Но будет ли это наиболее полезным для Филиппа, ведь он твердо решил остаться за кулисами, добьется ли он чего-нибудь, если открыто ринется в бой. Сухие словопрения на таких собраниях всегда ему притили. Черт с ними! Он будет защищать Филиппа. Он потребует слова, объяснит высокую научную цель этих исследований, объяснит свою роль в нем и причины своего участия. Он ошеломит их узкие законопослушные умишки. Он не оставит камня на камне от их аргументов, повергнет в прах их доктрины, призванные служить существующему порядку вещей. А потом? Что потом? Что он будет делать среди развалин своей карьеры? Ведь они не допустят, не смогут допустить, чтобы он остался безнаказанным». Он закрыл глаза. Вокруг ревела тишина. И тут пришло решение. «Там будет Глиф». Он с облегчением ухватился за эту мысль. «Там будет Глиф. Глиф возглавляет эту кафедру. Он ответствен за это». Он все объяснит. Он генетик. Уж он знает ответы на все вопросы. Но я должен поговорить с Филиппом, предостеречь его, сказать, что он может рассчитывать на меня до конца, но предупредить, что меня не следует открыто втягивать в это дело. Он снова набрал номер и услышал длинные гудки. Он слушал их, пока ему не начало казаться, что гудит у него в висках. Что-то просто эхо бесконечной пустоты в его душе.